Глава 5. В Шварценфельде творилось непонятное. На улицах группами собирались жители, что-то оживлённо обсуждая или ожесточённо спорят друг с другом. Иногда в споры вмешивались невесть откуда взявшиеся молодые люди решительного вида. Тогда вспыхивали яростные драки. Когда проходили мрачные группы с транспарантами "Бостуим, мы солидарны с Берлином", они звали прохожих с собой. к магистрату, на митинг. Потом стали доходить слухи о нападениях на полицейских. Их избивали всё те же отчаянные юноши, набрасываясь по несколько человек на одного, сбивали с ног. Иногда им удавалось отбирать оружие. Решительно в городе что-то назревало. Впрочем, так думали люди только непосвящённые. Тем же, кто сидел сейчас в штабе, в уютной комнате двухэтажной виллы на Грюной Ауе, все было предельно ясно. Они заранее знали, что произойдет через час, через два, в обед и к вечеру. По крайней мере, так им казалось. Вот Эггон Кнорре. Кнорре знал, что еще в марте прошлого, 52-го года, в Западной Германии был создан специальный орган, который нарекли исследовательским советом. Об этом писал журнал «Шпигель». Там черным по белому написали, были изложены задачи этого Совета. Он должен разработать детальную программу немедленных действий для осуществления переходных мероприятий на случай захвата власти в Советской зоне. Это известие тогда дало к Норре уверенность в том, что в недалеком будущем следует ожидать перемен в зоне. Еще больше он уверился в этом, когда узнал, что руководителем Совета назначен такой незаурядный деятель, как доктор Фридрих Эрнст, председатель административного совета Берлинского центрального банка, член наблюдательного совета концерна АЭК. Сноска. Крупнейший западногерманский концерн, выпускающий электроприборы и электрооборудование. В прошлом владелис ряда крупных предприятий в русской зоне, национализированных коммунистами. О, этот человек серьёзный. Он не станет тратить время впустую. На него можно положиться. Знал Кноры и то, что бывший владелец фарфоровой фабрики Генрих Бауман был некогда связан с Эрнстом. Во время войны Бауман заведовал отделом в Имперском комиссариате по делам вражеского имущества, а руководил комиссариатом всё тот же доктор Фридрих Эрнст. Да, тогда они кое-что вывезли из Польши и из России. Предложение Баумана Кнорр, в IT от имени исследовательского совета в состав штаба не удивило последнего. Так и должно было случиться. Кнорр на прошлой неделе получил письмо от Баумана. Очередное письмо, пересланное через доверенного курьера. Бауман надеялся через месяц вернуться в Шварцнефельс и просил принять меры, чтобы фабрика, по возможности, уцелела при некоторых неизбежных эксцессах. За это Кнорре был обещан пост управляющего, и он знал, что сегодня его люди начнут на фабрике забастовку. Жалко, конечно, что старый Келлер выпроводил цища. Такой авторитет, как старик, был бы полезен. Но это не меняет дела. Итак, сегодня забастовка. Директор и все коммунисты вылетают вон. Завтра Эган Кнорре берёт на себя временное руководство. Потом он господин управляющий. По правую руку от Кноры нервно постукивает пальцами по столу нетерпеливый Бемке. Кноры почему-то раздражают его седые длинные усы. Бемке встаёт. Господарь, я предлагаю немедленно начать активные действия. Мы располагаем сейчас достаточными силами, чтобы двинуться к магистрату и взять власть в городе в свои руки. Бемке тоже знает, что будет потом. У магистрата Где сейчас должна собраться толпа с плакатами и транспарантами. Он будет кричать людям о несправедливости и обмане, о об истинной свободе на западе, а не медленной экономической помощи Аденауэра и американцев. А потом потребует очистить органы власти от коммунистов и вместе со своими парнями займёт магистрат. Толпа его поддержит. На магистрата тирана. Я предлагаю начать несколько мелких акций и в первую очередь нарушить снабжение продовольствием. Шидман прекрасно осведомлён о замыслах Бемки. Недаром они некогда вместе с Хойзером работали на Восточное бюро. Но с тех пор пути их разошлись. Бемки из обоймы выпал, он теперь живёт американскими подачками. Шидман понимает, что если Бемки как герой-освободитель явится к магистрату, то именно он будет хозяином положения. Но этого допустить нельзя. Потому что вчера Шэдмну привезли совершенно точные инструкции из Ганновера, а следовательно, от англичан. Потому что ганноверские руководители Восточного бюро связаны именно с английской разведкой. Никому власть не отдавать, пока не явится нужный человек. Шэдмн ещё не знает, кто этот человек и когда он прибудет, но это не его дело. Во всяком случае, никаких героев-освободителей в магистрате быть не должно. Господа, хватит спорить. Люди вышли на улицы, людьми надо руководить. Они ждут чётких и ясных указаний, это говорит бывший капитан Лемки, прибывший вчера с Кульмином. Капитан тоже точно знает, что произойдёт сегодня. У нас есть несколько боевых групп. Я посылаю их на важнейшие объекты: тюрьму, шахту Клариса, электростанцию. Группы уже проинструктированы. На казармы Красной полиции нападать сейчас не будем. У нас нет сил. Но к обеду, я думаю, вам, господа, удастся в достаточной степени взбудоражить народ. Тогда мы разгоним всю полицию, а затем можно будет думать и о магистрате. Он выжидающе молчит, но люди в комнате предпочитают пока не реагировать на его слова. Тогда, господа, мне остаётся одно. Я начинаю действовать, на свой страх и риск. Нет, нет. Мы не можем дробить свои силы. Так нас сомнут и уничтожат. Вскакивает 니стовый Клюгге. Только мощный кулак даст нам преимущество. И Клюгге думает, что ему известно предстоящее событие. На Клариссе полторы тысячи рабочих. Если их поднять, взбудоражить, они разнесут всё. Но туда надо посылать не жалкую кучку, туда надо бросить всех, кто вчера прибыл. и только с оружием. Пусть идут, пусть поднимут, и тогда о, тогда потом шахта снова будет в руках акционерного общества, и акции Клюги, которые были припрятаны при национализации. Надо начинать с Кларисы. Там много недовольных. Шахтёрам повысили нормы, они злы как черти. Поднимите их, и у вас будет целый батальон. Не кричите, мы не глухие. И не упускайте из виду, что повышенные нормы уже отменены. На это рассчитывать нечего. А, к черту, надо же, наконец, действовать. Я предлагаю то же самое. Капитан кладет руку на плечо Клюги. Вы же слышали, на Кларису идет одна из групп. Вы не хотите принять участие? Клюги поднимает на капитана полный достоинства взгляд. Я? Но я же член штаба. Я не могу уйти отсюда. Капитан, понимающе усмехается. Итак, 10 часов утра, 17 июня 1953 года. Штаб ещё не может решиться ни на что определённое. Люди Боба начинают действовать. Кульман в небрежной позе сидел на подоконнике, упёршись ногой в противоположный косяк. Штабом он был разочарован. Какой-то старый морж, какой-то бемки, пыжица, изображая из себя государственного деятеля. Первая забота сейчас бить, бить и бить коммунистов. Важнее всего организовать боевые группы и громить учреждения. Надо жечь магазины и кафе, нападать на транспорт с продовольствием. Надо озлобить людей голодом, чтобы они взвыли и сами полезли в драку. А этот усатый морж Без конца толкуют о демократии, до да магистрате. Видно, с ниццы ему кресло бургомистра. Эх, скорее бы приехал Гетлин. Дверь отворилась. Из комнаты, где шло заседание штаба, вышел Каминский. "Ну что? Какое задание?" нетерпеливо шевельнулся Кульман. "Едем в тюрьме. Потом я со своими на Кларису, а ты обратно сюда". Они всё же решили напасть на тюрьму. а то мне надоело с ними ругаться. Они и не решили. Очень хотят, чтобы мы разгромили тюрьму, но приказать боятся. У них там будто кто-то свой сидит. Не то Хойзер, не то Хаузер. Я толком не понял. Говорят, если сил хватит, громите, а этого Хаузера ведите сюда. Он необходим штабу. Этот толстяк? Ты его знаешь? Немного. Ну, пошли. Кульман поднялся. передвинул кобуру с пистолетом под пиджаком поближе к животу, похлопал по кобуре. «Этого толстяка я знаю. Гетлин его звал Барбосом. Только он не в этой тюрьме, а в Управлении госбезопасности, еще под следствием». Приятели спустились на первый этаж, вышли во двор. «Что же, этот Хойзер был социал-демократом, а служил нам?» не унимался Каминский. История Хойзера его почему-то заинтересовала. Все мы бобу служим, философски заметил Кульма. В тюрьма осталось наследство городу ещё кайзеровских ремён. Наци модернизировали, правда, внутреннюю часть, но снаружи всё осталось по-старому. Высокая кирпичная стена, гребень покрыт плитками с глазурью, у ворот в нише каменная скамеечка для ожидающих. Колючей проволоки не видно, она с внутренней стороны стены. Старушка устроена по эту сторону теремной ограды. К ней подошёл Кульман со своей группой, велев Каминскому и его парням стоять у ворот. Дверь в тюрьму была отворена Настьей, жарко, но вторая, решётчатая, заперта. Кульман заглянул в окно, также забранное решёткой. Двое полицейских играли в шахматы, один читал газету. Еще один дремал на койке. Видимо, все чувствовали себя в безопасности. Внутренняя дверь, ведущая в тюрьму, также была заперта. Некоторое время Кульман наблюдал. Все было спокойно, лишь изредка со двора тюрьмы, как из колодца, доносился лай собак. Потом он решил, что пора действовать. Вынув пистолет, сказал стоявшему рядом с ним в Верзиле, С заросшими рыжей шерстью руками. Стреляя в того, кто читает, ещё одному показал на полицейского, игравшего в шахматы. Грянули выстрелы. Один полицейский был убит, двое ранено. Тот, что спал, проснулся, бросился к винтовкам, стоявшим в пирамиде у стены, но тут же упал, сражённый кульманом. Один из раненых, пытавшийся открыть дверь внутрь тюрьмы, был тоже убит. А другой раненый под угрозом пистолетов отполз в угол, подальше от винтовок. Всё произошло мгновенно. Эти осталопы в тюрьму с оружием не ходят. Всё оно осталось в сторожке. Стреляйте в тех, кто захочет взять его, а мы пока разобьём ворота. Приказал Кульман своим сообщникам. Каминский со своими парнями Услыхав выстрелы, загрохотал в ворота булыжниками, железными палками и рукоятками пистолетов. За стеной по-прежнему лаяли собаки, но открывать ворота, видимо, никто не собирался. Бросьте к чёртовой матери всю эту тряскотню, закричал, надрывая глотку Кульман. Гоните сюда грузовик, высадим ворота. Несколько человек побежало вверх по улице, и минут через 5 к воротам тюрьмы подкатил старый бенц. Машина с разгона ударила в ворота, посыпалось стекло, но мотор остался цел. После третьего удара заклепки в железных створах не выдержали, засов слетел, и нападающие с ревом ворвались во двор тюрьмы. На них набросились два огромных пса, но с собаками тут же разделались. Развязка наступила почти мгновенно. Полицейские и внутренняя охрана, оставшиеся без оружия, их было всего человек 15, не могли оказать никакого сопротивления. В попыхах кто-то из них оставил незапертой дверь, ведущую со двора в тюремный корпус. Если бы не это обстоятельство, нападавшие провозились бы ещё минут 15, а за это время подоспело бы подкрепление. Но дверь оказалась открытой, и Кульман со своими грабилами ворвался через двор во внутренний корпус. Спустя немного времени оттуда вывели несколько избитых полицейских и заперли в сторожке. Начальника тюрьмы отвели в сторону и предварительно избив железными палками, пристрелили. Остальные были перебиты ещё раньше, так как пытались спрятать ключи от камер. Из тюрьмы были выпущены все, кто в ней находился, но Хойзера, как и говорил Кульман, там не оказалось. Наряд полиции Прибывший на место происшествия обнаружил лишь трупы расстрелянных в пустой тюрьме. Товарищи, сейчас я был у шефа, и он просил передать вам следующее. Сегодня с утра в демократическом секторе Берлина, Шварценфельдзе и в некоторых других городах республики, бонским провокаторам и иностранной агентуре удалось вызвать беспорядки. На отдельных предприятиях часть рабочих прекратила работу. На улицах наших городов снова пролилась кровь. Недобитое фашистское зверьё поднимает голову и готовит массовый террор. Нам приказано на всех заводах, фабриках, во всех учреждениях разъяснять людям, обманутым провокаторами, как необходима сейчас величайшая бдительность и гражданский государственный порядок. Только изолировав вражескую агентуру, мы сможем восстановить мир и спокойствие в республике. Никакой пощады убийцам и погромщикам. Я не хочу скрывать серьёзность положения. Я надеюсь на вашу решительность, на вашу преданность партии и народу. Комиссар внимательно смотрел на подчинённых. Почему-то вспомнилась далёкая Испания, вспомнился давний спор в ЦК. Были тогда в руководстве германской компартии люди, говорившие, что всех немецких коммунистов надо отозвать из интербригады. снять с передовых позиций. Эти члены ЦК говорили, что Гитлер лишил компартию смены, что приток молодёжи прекратился, и если здесь в Испании не сберёгут хотя бы старые кадры, то после свержения Гитлера никому будет работать в самой Германии. А тут перед ним это самая молодёжь, новое поколение германских коммунистов. Им отдавал комиссар всё, что знал. Всё, ради чего билось его сердце. так какими окажутся они в тяжкий час испытаний? Короткое взволнованное молчание. Эрих Вальтер порывисто встал. «Товарищ комиссар, разрешите получить задание». Все, сколько их было в кабинете, мгновенно поднялись, сомкнувшись плечами, и глянули на старого комиссара десятки молодых, ясных, требовательных глаз. Внешне комиссар остался таким, каким был всегда, спокойным, сосредоточенным. Но Эрих, долгие годы знавший своего старшего друга, не мог не заметить в его облике чего-то нового: в сурово сомкнутых губах, в жёстком блеске глаз, в скупых, собранных движениях. Такими должно быть были бойцы Тельмуновского батальона в Испании. Таким, вероятно, бывал в трудную минуту отец. Он, Эрих, как и его друзья, не запятнает трусостью и изменой. их гордой славы. А комиссар отдавал распоряжение. Товарищ Фельнер, Михаэлис, все товарищи из первого отделения. Вы должны обеспечить безопасность движения транспорта с продовольствием. Свяжитесь с Демократическим союзом женщин. Члены союза взяли на себя обязательство наладить снабжение людей продовольствием. Всё. Можете идти. Карецкий, на вас я надеюсь как на самого себя. Я и посылаю вас туда, куда приеду сам через полчаса к магистрату. Туда послан наряд резервной полиции. Свяжитесь с командиром. Надо обеспечить порядок. Пусть митинг идёт, пусть люди выступают. Ни в коем случае не допустите кровопролития. Будьте выдержаны, не поддавайтесь на провокацию. И ещё. Там будут товарищи из городского управления партии. Оградите их от физической расправы любой ценой. Последним очередь дошла до Эриха. Тебе, пожалуй, самое трудное. Благодарю, товарищ комиссар. Подожди. Комиссар незаметно для самого себя перешёл на какой-то иной тон. Ведь этого юношу он знает с детства. Это сын его друга, сын Лотте. И его надо посылать именно туда, где всего опаснее, откуда он может больше не вернуться. Что скажет он Лотте, если с Эрихом случится несчастье? Но комиссар не может поступить иначе. Не может. И Лотто его поймет. Поедешь на Клариссу. Тебя там знают. Да и ты, кажется, ориентируешься в обстановке на шахте. Понимаю, товарищ комиссар. Учти, если враги пытались вывести из строя шахту в спокойное время, то сейчас они не упустят малейшей возможности сделать это. Нам надо быть втрое, в пятеро бдительнее. Необходимо принять самые решительные меры – чтобы обезвредить врага, пресечь все его попытки дезорганизовать работу на шахте. Ты, конечно, понимаешь, что это можно сделать только при помощи самих шахтёров. Там уже создана боевая группа, как и на других предприятиях. Оружие у них, пока что неважное. Главным образом, за счёт военизированной шахтёрской охраны. Правительство поддержало инициативу рабочих, им передадут оружие из запасов народной полиции. Я думаю, во второй половине дня мы сумеем нанести по огрмщикам решительный удар. Посмотри, что и как на Кларисе. Если надо будет, позвони мне, немедленно вышлем оружие. Задача не допустить на шахту ни одного провокатора и диверсанта, не дать взорвать шахту. Если попытаются прорваться силой, действовать без промедления, не колеблясь. Снова ему вспомнилось Лотта. И захотелось как сыну сказать этому юноше с решительно сдвинутыми бровями: "Побереги себя, мой мальчик". Но сказать этого комиссар не мог. Помолчав секунду другую, он всё же добавил: "Только помни, терять голову нельзя ни при каких обстоятельствах". Эрих поднялся: "Товарищ комиссар, на Кларисе меня могут спросить, что делают наши русские друзья, почему они допустили это кровопролитие?" «Это что, воображаемый вопрос воображаемого рабочего или реальный вопрос инспектора народной полиции Эриха Вальтера?» Эрих, опершись двумя руками о спинку стула, подался вперед. «Да, если хотите, мне, инспектору Вальтеру, тоже не ясно». Комиссар побарабанил пальцами по столу. «Сегодняшние события – это внутреннее дело суверенной Германской Демократической Республики». Мы с вами, товарищ Вальтер, отвечаем за случившееся. Мы с вами вместе с нашим народом и обуздаем фашистских молодчиков. Ну а русские, что ж, они выполняют свою задачу. Ведь американские танковые колонны со вчерашней ночи стоят на исходных рубежах у границы республики. Если они двинутся, их встретят и проводят русские. Как надо проводят. А порядок в нашем доме мы будем наводить сами. День был ясный, солнечный, даже и в узком переулке было светло. Беспечно напевая, давно уже у нее не было такого хорошего настроения, Лиза подошла к зеркалу, привычными движениями подправила локоны прически, надела шляпку и сумкой через плечо вышла на узкую, душную, запруженную гомонящими людьми августа-штрассе. Еще не доходя до закусочной «Ха-О», Она увидела толпу у витрины, потом услышала звон разбитого стекла и крики девушек. Сомнений не было. Какие-то молодчики грамили закусочную. На улицу полетели стулья, столики, тарелки. Несколько человек начали поливать всё это мутноватой жидкостью, потом подожгли, и по улице поползли душные клубы дыма. Лиза была ошеломлена. Боже мой, да что же это такое? куда смотрит полиция. Стоявшая впереди пожилая женщина, осуждающе покачала головой и громко сказала, ни к кому не обращаясь. Эти должны помочь нам, они же совсем как нации. Один из поджигателей обернулся. Лизу поразило его искаженное злобое лицо, горящие бешенством глаза. Он шагнул к женщине и, гнусно выругавшись, ударил ее по голове. Женщина упала, не вскрикнув. Толпа мгновенно расстаяла, только Лиза, испуганно опустившись на колени, тщетно пыталась поднять потерявшую сознание женщину. Парень толкнул Лизу в плечо. Брось эту падаль, а то и тебе. Слова его заглушил рёв сирены. В узкую улочку с двух сторон въехали полицейские машины. Из них горохом высыпало человек 30. Такого ужаса Лиза ещё не видела. Грамилы были вооружены железными палками, ножами и кастетами. Они не думали сдаваться и яростно сопротивлялись. Двое полицейских подскочили к тому парню, что угрозил Лизе, схватили его за руки, пытаясь завернуть их за спину и вырвать кастет, но это им не удавалось. Несколько секунд все трое яростно и молча вертились на месте. Подбежавший к ним верзила в сером пиджаке ударил железной палкой одного из полицейских. Удар пришёлся по шее. Полицейский грузно осел на мостовую. Вдвоём парни повалили второго полицейского, пытаясь вытащить у него из кобуры пистолет. Лёжа, он ударил Серова в живот. Тот согнулся, прижав локти к животу, широко раскрыв рот и тяжело дыша. Что сделал полицейский со вторым парнем? Лиза не заметила, хотя всё это разыгралось в двух шагах от неё. Только тот вдруг страшно закричал и повалился на мостовую. А полицейский перекатился на бок. Лиза увидела, что он двумя руками держит кисть парня. Набежало ещё несколько полицейских, обоих парней схватили. Лиза услыхала, как щёлкнули наручники. Гнусно ругаясь, погромщики пошли к машине, бросая на полицейских злобные взгляды. Из закусочной вывели ещё несколько парней. У одного была разорвана штанина. Лежавшего на мостовой полицейского Осторожно подняли. Голова его неестественно склонилась. Лиза до боли прикусила губу. Она поняла, что этот человек мёртв. Тот в сером перебил ему шейные позвонки. И вдруг Лиза закричала: "А! Это он, это он сделал. Я видела!" Она вскочила, схватила какого-то полицейского за рукав и потащила к машине, где сидели арестованные. На её крик кое-кто из них обернулся. Лиза узнала убийцу. Он, он, он убил а женщину. Что женщину? Лиза не поняла. Кто её? Полицейский кивнул в сторону пожилой женщины, которую как раз клали в машину рядом с мёртвым полицейским. Я тоже видела, заторопилась Лиза. Да, видела, это вот он, она указала. Где вы живёте? Их будут судить. На суде вы всё расскажете. Я в суд Она вдруг вспомнила, что её Макса будут судить. Судить? Ну да, пусть. Но он не убийца, он просто несчастный человек. А этих надо как убить. И она будет свидетелем. Лиза назвала полицейскому свою фамилию, адрес. Он записал. Куда вы её поведёте? Лиза указала глазами на женщину. В больницу. Я поеду с ней. Лиза подумала, что полицейские оставят эту женщину одну. И никто не будет знать, что с ней случится. Тогда скорее в машину. Да нет, не туда. В кабину садитесь. Три полицейских грузовика были уже нагружены, когда во двор торговой базы въехал Фельнер. Развернув машину, он посигналил, увидев у одной из машин Эмму Вольф. Но она, занятая разговором с несколькими женщинами, не обратила внимания ни на Фельнера, ни на его сигналы. Тогда он сам подошёл к женщинам. Товарищ Эмма Вольф. Голос Фельнера заглушил женский разговор. Осмелюсь доложить, прибыл в ваше распоряжение. Женщины обернулись. Увидев комически серьёзное выражение на лице Фельнера, надутые щёки, выпученные глаза, кто-то прыснул. Но Эмма Вольф осталась серьёзной. Здравствуйте, товарищ Фельнер. Вы будете нас сопровождать? Никак нет. Вы поедете следом за мной. До нас же целая армия: три шофёра, я четвёртый, и вас вон сколько. Вы все из женского союза? Ну тогда и моя хозяйка в хлопотах. Значит, всё готово. Эмма Вольф явно не была расположена шутить. Поехали, товарищи. Фельнер, я с вами. Не возражаете? Что вы, товарищ Вольф? Мне очень приятно. Ах, Фельнер отмахнулась Эмма. Что-то приятного. Люди умирают. Лиденштрассе, Баумшуленвег и Лейпцигштрассе проехали благополучно. Вот и Науенские ворота, за которыми начиналась длинная Тельманштрассе. Сейлер, не останавливая машину и придерживая руль левой рукой, поправил наушники. Затем он включил радиопередатчик. "Сейчас свяжемся с подвижной автогруппой", объяснил он Эми. "Сейлер, Сейлер, внимание!" «Я Бушман! Я Бушман!» — послышалось в наушниках. Фельднер кивнул, давая понять смотревшей на него женщине, что слышит своих. «Фельднер, на Тельманштрассе засада. Мы будем через пять минут. Задержи транспорт!» «Фельднер, на Тельманштрассе засада. Задержи транспорт!» Но ответить Фельднер не успел. Засада была перед ними метрах в двухстах. Поперек улицы стоял автобус «Автопад». Перед которым толпилось человек 50. У многих в руках были железные палки, у некоторых пистолеты и даже автоматы. Все они угрожающе молчали, ожидая, пока Фельнер и следовавшие за ним грузовики приблизятся. Надо было любой ценой не дать им в руки транспорт. Надо было продержаться ровно 5 минут. Сельнер сбавил газ, открыл дверку и держа правой рукой руль, оглянулся. Отлично. Три грузовика значительно отстали. А сейчас, увидев, что произойдёт, шофёры, конечно, остановятся. Пока банда до них добежит, успеет подвижная группа. Только М мужалко. Всё так же стоя на подножке, он демонстративно, привлекая к себе внимание, открыл кобуру, вынул пистолет. Не двигая метров 50 до толпы, остановился и посигналил. Видя, что машина стоит, Несколько человек из толпы нерешительно подошли. Какой олух велел вам ставить здесь автобус, закричал на них Фельнер. Кто из вас водит машину? Ты? Он ткнул рукой с пистолетом в ближайшего. Тот попятился. Сейчас же отгони автобус, он мешает проезду. Фельнера и его машину окружила толпа. Чего он там командует? послышался чей-то крик. Тресните его по черепу. Фельнер обернулся. «Эй ты, иди сюда, чего с у других прячешься? Сам боишься треснуть?» Он уперся ногой в крыло и легко вскочил на радиатор. Теперь он глядел на провокаторов сверху. «Ну, где ты прячешься?» «А вот и я, привет!» И над толпой в Фельнера полетела железная палка. Фельнер пригнулся. Палка просвистела над его головой, и тогда он выстрелил в воздух. «Сейчас вам тошно придется, сволочи!» Спасайся, кому жизнь дорога. На него со всех сторон посыпались удары. Двое ухватили его за ноги. В одного Фельнер ещё успел выстрелить, но другой резко дёрнул его ногу к себе. Потеряв равновесие, Фельнер свалился на мостовую. Первые удары он ещё чувствовал. Его стали топтать. Потом на голову обрушилось что-то невыносимо тяжёлое, и всё для него погасло. Кто-то обратил внимание, что в машине сидит женщина. С гоготом рванули дверцу и вытащили белую, без кровинки в лице, Эмму. Она пыталась что-то сказать, но ее голос заглушил рев толпы. «Стерва! Потаскуха! Посмотри на своего любовника! Иди, смотри!» Кричал ей кто-то в самое ухо. Видя, что она не двигается, один из бандитов взмахнул железным прутом. Инстинктивно Эмма прикрыла голову рукой. Удар пришелся по руке. Эмма без сознания повалилась на землю. Опьяненные кровью, погромщики с дружным ревом опрокинули полицейскую машину на бок, бросили в нее бутылку с горючей смесью. Но тут, незамеченные провокаторами, с противоположного конца Тельманштрассе ворвались в машины подвижной группы. «Бросай оружие!» — загремел репродуктор на одну из машин. Часть банды сдалась сразу, Остальные пробовали прорваться. О них потом писали газеты в Западном Берлине, как о жертвах коммунистического террора. В семь часов утра, когда Инга с отцом, как обычно, выехала на фабрику, в городе было еще спокойно. На фабрике тоже все шло, как обычно. Потом по цехам поползли слухи, один другого нелепее. И чем меньше было в них смысла, тем больше беспокойства они вызывали. Говорили, что с утра в Восточном Берлине началась всеобщая забастовка, вся жизнь в городе парализована, что женщины и дети пошли на Лейпцигер-штрассе требовать отмены высоких цен, а русские бросили против людей танки, что в районе Пренц-Лауэрберг народные полицейские сбросили с моста на железнодорожные пути несколько человек, которые требовали отставки Ульбрихта, что вызывали тревогу и сумятицу именно необычность и очевидная бессмыслица слухов. И невольно закрадывалось, сомнения. Инга наконец не выдержала. Девушки, бросьте шептаться. Сейчас я пойду и всё узнаю. Она решительно встала и, поправив машинально резинки рукавов рабочего халата, торопливо простучала каблучками по ателье. В конце его, огороженный стеклянной перегородкой, находился кабинет старого Бернгарда. Отца Ингу застало в необычном волнении. Он, заложив руки за спину, торопливо шагал из угла в угол. Несколько секунд Инга с изумлением смотрела на старика, но тот, не замечая ее, продолжал метаться по комнате. Наконец, вскинув голову, резко остановился перед ней. «Ну, что? Вот дожил! Твой отец дожил!» Инга бросилась к отцу. «Бога ради, успокойся! Что случилось?» случилось ничего просто мне сказали если не хотите поддержать наше дело обойдёмся без вас но не вздумайте защищать коммунистов они сказали уйди с дороги трухлявый пень это я трухлявый пень твати я ничего не понимаю ты думаешь я понимаю что это творится в республике старик неожиданно для самого себя Первые и бессознательно обозначил этим словом то новое, что он наконец принял и признал своим. Пойдём вниз к директору. Они вышли в ателье, и в тот же миг в дверь на противоположной стороне влетел Ротбард. Эй, художники, бросай работу. Пошли гнать коммунистов с фабрики. В зал, все в зал. Он стремительно убежал. В воздухе повисло напряжённое молчание. Ах он сукин сын, коммунистов гнать, задыхаясь от возмущения, выкрикнул кто-то в углу. А ну, пошли в зал, товарищи. В ателье поднялась невообразимая суматоха. Уронили Мальберт, кто-то вскрикнул. Ингу и Бернгарде затолкали. Толпа пронесла их мимо распахнутых створок, протащила по лестнице вниз, на второй этаж и разбросав в разные стороны, столкнула в зал. Инга потеряла отца из вида. Её совсем стснули, она не могла пошевелиться. Из-за спин ей не было ничего видно. По залу прокатывался гул голосов, проносились отдельные выкрики. Наконец пробился чей-то настойчивый голос. Инга узнала директора. "Друзья, товарищи, вы меня звали? Я пришёл. У вас есть вопросы? Я готов отвечать." "Заткнись, лысый демагог!" Это было чудовищно грубо, в зале зашумели, но звонкий голос Родберта прорезал гул. Я не желаю, чтобы меня считали другом и товарищем директора. Я простой парень, человек из народа. Я просто немец и больше никто. А директор? Не смотри так, я не боюсь тебя. Ты бюрократ, красный бюрократ и всё. Я просил у тебя квартиру. Нет. Просил отпуск, дал неделю. Остальное болил весной. Я просил помочь с обувью, опять нет. А сам кричит: "Народ, народу, для народа, гнать их всех с фабрики, мы сами будем хозяиничать". В зале снова зашумели. Директор пытался что-то объяснить, но Роберт и ещё какой-то парень не давали ему говорить. Люди в зале сдвинулись, и Инка теперь хорошо видела всё. Сердце её тревожно сжалось от предчувствия беды. Господи, что же делать? Рядом с директором отчутился какой-то рабочий из керамического. Он натолкнул Роберта. Ерунда. А мне дали квартиру. Значит, до тебя очередь не дошла. Это глупо бастовать из-за очереди на квартиру. Роберт и ещё несколько человек засвистели. Рабочий махнул рукой, замолчал. И тут Инга услыхала голос отца. Позвольте, позвольте я скажу. Инга видела, как отец с трудом протиснулся сквозь толпу, вышел к столу, где стоял директор. В зале вдруг стало тихо. "Слушай, Роберт, я не знаю, почему тебе отказали. Я не об этом. Ты ещё мальчик, а жизнь это сложно, очень. И не о квартире нужно говорить. А вы мне не угрожайте". Старый Бернхард повысил голос, бросив недовольный взгляд куда-то в угол. Но Инга за головами никого не увидела. Я не рабочий, я художник, но я тоже работаю здесь много-много лет. Да, работаю. И я вместе с вами восстанавливал эти стены, монтировал печи, стеклил окна. Я писал в Китай. Почему они там, далеко, на том краю земли, откликнулись? Я думала об этом. Разве они написали бы Бауману, а нам простым людям написали? Недавно ко мне пришёл Цыша. Да, вот этот самый Цыша из обжигового цеха, который сейчас прячется в углу. А сюда послал мальчишку. Вернгард, выставив вперёд подбородок, снова вызывающе взглянул в угол. Вот сюда. Выйдите сюда и скажите то, что вы мне говорили. Ах, вы боитесь? Я сам расскажу. Вы знаете мою картину. Цыша сказал: "Не стоит её делать тут для вас". Он сказал: Это всё равно, что метать бисер перед свиньями. В зале вдруг вскипел яростный рёв возмущения, заглушив голос Келлера. Кто-то в том конце зала вскочил на стул и, покрывая все голоса, прокричал: "Постойте, товарищи, пусть Тарик до конца скажет, угомонитесь". Постепенно шум стих. Бернгард поискал глазами тиши. "Ну хорошо. Пусть мы ему не нравимся, так ему с катертью дорога". Но он этого не хочет. Он сказал: "Скоро будут перемены. Вернётся Генрих Бауман. У него, видите ли, законные права на эту фабрику, на нас, на наш труд". В зале снова забушевали яростные выкрики возмущённых рабочих. В углу, там, где стоял Цыша и кучка его приспешников, вдруг началась какая-то возня, опрокинулся стол, потом дверь стремительно распахнулась, с отчаянным звоном посыпалось на пол стекло. кто-то закричал дурным голосом. На лестничную клетку выскочил Цыша, прикрывая голову руками. За ним вышвырнули Робберта с со соцарапанной щекой. Он обернулся, злой и непримиримый, но ему не дали говорить, взяли за руки и свели вниз во двор. Остальные сошли сами. Их выпроводили на улицу и заперли решётчатые ворота. Забастовка на фарфоровой фабрике не получилась.